Вот и возьмись за эту картину сам, — посоветовал Степан. Ты ведь еще ни разу не был на пастбище. Так там ж твоя Агния Аркадьевна заворачивает. С нее можно спросить, как члена партии. Вот поставим вопрос на партсобрание, пусть скажет, по какой причине летние удои и молока замерли на зимнем уровне. Степан промычал что-то себе под нос и тихо затянул любимую песенку, перебирая есенинские слова. Пойте, пойте, в юности, бей врага без промаха, все равно любимая отцветет черемуха. И сразу же наплыло лицо шумейки с ее тревожно замешими черными бровями, синеглазый еще совсем юные, с ее жарким беспокойным лепетом Ох, Степушка, коханый мой, як я буду жить без тебя. «Никого у меня не и, тика, ты едный, ищет ты, детина пид сердцем, як же буду и детину? О, лихочко, ты меня не забудешь, Степушка, коханый мой, ридный мой, тика, всегда помни, я буду ждать тебя, всегда-всегда!» И ты, Степан, клялся, что никогда не забудешь Шумейку, но вынужден был оставить ее в хате деда Грицко, железнодорожника с вислыми рыжими усами, а сам ушел с военной частью дальше на запад по следам отступающего зверя. Ты не мог иначе поступить. Ни два, ни три года минуло с той поры, а девять лет. Ты ее искал, Шумейку, писал из Берлина, из Белой Елани и не нашел. В том хуторе, где ты впервые встретился с Шумейкой, не осталось ни одной семьи, с такой фамилией, а годы шли. И ты, Степан, переменился за эти трудные годы, и шумейка, если осталась жива, может, нашла себе новое счастье. Но чего же тогда, скажи, ноет твое сердце? Вдруг наплывет что-то, сдавит под ложечкой, и ты тянешь себе под нос. Ночь такая лунная, месяц в окно светится, все равно, любимая, нам с тобой не встретиться». И тогда весь белый свет кажется тебе текучую смолою, черным-черно. И дом зыряна, где ты живешь три года, становится чужим и неуютным, как постоялый двор. Сколько раз ты проводил тревожные ночи где-нибудь на бригадном стане, либо бродил по взгорьям. Иной раз будто в явь слышалась, «Степушка, отзовись!» и ты вздрагивал, беспокойно озираясь.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 Во время посевной или уборочной, возвращаясь с поля, он спешит не домой к огне, а подворачивает к правлению. Вода точит камень, время человека. День за днем, весна за весною, уборочная за уборочной, и ты не заметил, как седина брызнула в голову первые снежинки ранней осени.